Последние несколько миль пленников вели с завязанными глазами, затем, не снимая с них повязок, впустили в пещеру, где царил тот, кто олицетворял суровую справедливость. Когда повязки были сняты с их глаз, они обнаружили, что находятся в просторной, высокой пещере, освещенной множеством факелов, а перед ними на троне, высеченном в скале, восседает слепой старец в холщовой рясе. У ног его касаясь плечом его колена примостилась красавица Метиска. слепец заговорил голос у него был чистый и звонкий как серебряный колокольчик а речь человека умудренного годами и тяжким жизненным опытом вы взывали к суровой справедливости я слушаю кто требует беспристрастного и справедливого решения все невольно подались назад и даже у начальника полиции не хватило храбрости протестовать против законов Кордильер. «Тут среди вас есть женщина», — продолжал слепой разбойник. «Пусть она говорит первое. Все смертные, и мужчины, и женщины виновны в чем-нибудь, или, по крайней мере, окружающие считают их виновными». Генри и Фрэнсис хотели было удержать Леонсию, но она, одарив каждого из них улыбкой, посмотрела на справедливого судью и звонким голосом отчетливо произнесла «Я виновна лишь в том, что помогла своему жениху избежать казни за убийство, которого он не совершал». «Я выслушал тебя», — сказал слепой разбойник. «Подойди ко мне». Люди в рясах подвели Леонсию к слепцу и заставили опуститься перед ним на колени. Оба влюбленных в нее Моргана с волнением следили за каждым ее движением. Метиска положила руку старика на голову Леонсии. С минуты в пещере царило торжественное молчание. Пальцы слепца лежали на лбу Леонсии, прощупывая биение пульса на ее висках. Потом он снял руку и, откинувшись назад, стал обдумывать решение. «Встань, сеньорита», — произнес он. «В твоем сердце нет зла. Ты свободна. Кто еще взывает к суровой справедливости?» Фрэнсис тотчас шагнул вперед. Я тоже помог этому человеку спастись от смертной казни, к которой он был несправедливо приговорен. Мы с ним родственники, хотя и дальние, и носим одну и ту же фамилию. Он тоже опустился на колени и почувствовал, как мягкие пальцы осторожно скользнули по его бровям и вискам, а потом нащупали руку и задержались на пульсе у запястья. — Здесь мне не все ясно, — сказал слепец. — В душе твоей нет мира и покоя. Что-то грызет тебя».